«Я знал ее мать, Том», — сказал старик. «И бабушку. Она меня очень любила, Том. Шила мне этот жилет». «О как!» — отозвался Том Смарт. «Эти туфли!» — добавил старикашка, приподнимая одну из красных суконных обмоток. «Но вы не заикаетесь об этом, Том. Не хочется мне, чтобы всем стало известно, как она была ко мне привязана. Это может вызвать...»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 и он снова бесстыдно подмигнул, что очень разозлило Тома. «Потому что, как вы знаете, джентльмены, неприятно бывает слушать, когда о таких вещах рассуждает старик, которым пора уж взяться за ум. Хуж быть, ничего не может!» «Я все об этом знаю, Том», — продолжал старый джентльмен. «Насмотрелся на своем веку, и сколько парчик перевидал Том, так что даже говорить вам не хочу»